В их тусклом багровом мерцании распятая кукла отбрасывала трепещущую тень на вышитую алтарную пелену. Эта игра света и теней, эти дрожащие пунцово-розовые и оранжевые блики превращали куклу почти в живое существо в завороженных глазах Марго. Наконец-то волшебное зрелище вернула ей образ ушедшей матери, который она так давно и тщетно искала. Образ, который облагораживал смерть и рассеивал все ее детские страхи. Встав на цыпочки и опершись локтями на край алтаря, девочка благоговейно созерцала свою празднично освещенную куклу, парившую там в высоте, словно женщина в танце. Марго вывел из забытия хриплый, надрывный кашель, по которому она безошибочно узнала отца Давранша. Болезнь преждевременно состарила кюре Монлеруа, жившего в доме у кладбища. И чем дальше, тем упорнее священник замыкался в мрачном молчании, нарушаемом лишь для проповедей, молитв и кашля. Этот надсадный кашель всегда одолевал его нежданно, жестоко сотрясая тщедушные плечи и впалую грудь, и прерывая все, что Кюре делал в данный момент. Вот отчего старик воздерживался от разговоров, ибо стоило ему открыть рот, как его тотчас перебивал очередной приступ, по окончании которого он уже и не помнил, о чем говорил. Подобная забывчивость вследствие этого тяжкого недуга иногда ввергала Кюре в неистовую ярость, и его весьма бессвязные проповеди частенько выливались в бурю проклятий прямо на церковной кафедре. Раздражение и гнев старика особенно возрастали при виде детей, которые прозвали его «Отец Тамбур» и дразнили на каждом шагу. Поэтому Марго, заслышав шаги кюре, ужасно испугалась и проворно юркнула в исповедальню у бокового нефа. Отец Давранш наткнулся на скамью, что усугубило разом и его кашель, и скверное расположение духа. Затаившись в душной полутьме исповедальни, Марго старалась унять сердцебиение. Она боялась, что отец Тамбур услышит его. Но внимание старика было поглощено зрелищем оскверненного алтаря где на кресте болталась нелепая тряпичная кукла. Марго не уразумела смысла восклицаний Кюре, который ринулся к алтарю. Она лишь услышала яростный рев, который, разумеется, тут же прервал приступ кашля, еще более жестокий, чем обычно. Кашель не умолкал. Напротив, он перешел в конвульсивное удушье, скрутившее все тело бедняги, который топтался на ступенях алтаря вне себя от беспомощного гнева. Марго скрутилась в своем убежище и заткнула уши, чтобы не слышать проклятий и хрипа отца Тамбура. Она беззвучно взмолилась к Пресвятой Деве, всем святым и усопшим на кладбище, прося прийти к ней на помощь, вызволить отсюда и избавить от невыносимого страха. Неизвестно, кто из них сжалился над ней, но факт есть факт. Отняв руки от ушей, Марго ничего не услышала, как будто никакого отца Тамбура в церкви больше нет. Марго подождала еще немного, потом тихонько откинула краешек Тяжелые лиловые портьеры, и рубка выглянула наружу. Она сразу увидела ноги Кюре. Обутые в грубые, заляпанные грязью башмаки, они лежали подошвами кверху на последней ступеньке алтаря.